Была ночь на воскресенье, а точнее уже воскресное утро, и если он отправится домой в Ливингстон, то завтра перед вылетом в Майами успеет поиграть в баскетбол. А в том, что отец Эми Эрик, ни за что не пропустит воскресную игру, Майрон не сомневался. Таким был его нехитрый план на ближайшее будущее. Поэтому рано утром, даже слишком рано, по мнению Майрона, он поднялся, натянул шорты и футболку, стряхнул пыль со старого наколенника и поехал в спортивный зал школы. Перед этим он попытался позвонить Эйме, но ее телефон сразу переключился на голосовую почту, и он услышал ее нерадостный голос на автоответчике, традиционно просивший оставить свое сообщение. Он уже собирался убрать телефон, когда тот завибрировал у него в руке от входящего вызова. Он посмотрел, кто звонит, но на дисплее ничего не высветилось. «Алло, ты ублюдок!» Голос был приглушенным и низким. Похоже, он принадлежал молодому человеку, но сказать наверняка было трудно. «Ты меня слышишь, Майрон? Ублюдок! И ты заплатишь за то, что сделал!» Связь прервалась. Майрон набрал звездочку «6-9» и подождал, пока металлический голос не продиктует ему телефон звонившего. Код был местным, но номер телефона был ему точно неизвестен. Майрон остановил машину и записал номер, решив проверить его позже. Оказавшись в школьном спортзале, Майрон подождал секунду, давая глазам привыкнуть к искусственному освещению, и на него тут же нахлынули воспоминания. Неистребимый спертый запах любого школьного спортзала, дриблинг мяча по полу, чей-то смех — все было до боли знакомо и отзывалось в душе приступом ностальгии. Майрон не появлялся здесь, чтобы поиграть уже несколько месяцев, потому что не любил такие матчи офисных служащих. Сама игра в баскетбол по-прежнему значила для него слишком много. Он обожал ее. Ему нравилось ощущать мяч кончиками пальцев, Нравилось, как они цепляются за желобки на его поверхности при броске сверху, как мяч прокатывается по ободу корзины, прежде чем упасть в нее, как выбирается позиция для перехвата, как делается пас в прыжке. Ему нравилось, что решения принимаются за доли секунды, пас, обводка, бросок, неожиданные бреши в обороне, которые открываются на десятые доли секунды, когда время замедляется и есть возможность успеть этим воспользоваться. Он обожал все это». И терпеть не мог, когда взрослые люди пытались самоутвердиться, демонстрировали свою крутизну. В зале было полно мужчин, считавших себя центром Вселенной и звездами первой величины. Несмотря на большой дом, толстый кошелек и спортивный автомобиль, подчеркивавший их исключительность, им по-прежнему было нужно кого-то побеждать, причем неважно в чем именно. В молодости Майрону и самому был присущ дух соперничества может, даже слишком, ради победы он был готов на все. Со временем он понял, что это качество далеко не всегда являлось сильной стороной, хотя великих спортсменов от очень хороших, а профессионалов от любителей отличало даже не желание, а именно потребность превзойти другого. Но с возрастом он повзрослел и перестал быть заложником подобного самоутверждения – а в этом зале было немало тех, кто так и не смог преодолеть такую зависимость. Они составляли меньшинство, но их было достаточно. Увидев Майрона, бывшего игрока НБЛ, пусть даже недолго, они тут же ухватились за возможность доказать, кто из них настоящий мужчина. Даже сейчас, когда многие из них уже давно перевалили сорокалетний рубеж, а если быстрота рефлексов и скорость остались в прошлом а жажда славы по-прежнему жжет сердце, игра может перерасти в физическое противоборство и откровенную грубость. Майрон оглядел зал и нашел причину своего приезда. Эрик разогревался у дальней корзины. Майрон трусцой подбежал к нему и окликнул «Привет, Эрик, ты как?» Эрик повернулся к нему и улыбнулся. «Доброе утро, Майрон! Рад тебя видеть!» «Вообще-то я не ранняя пташка», — отозвался Майрон, — Эрик перекинул ему мяч, Майрон сделал бросок, но мяч не попал в корзину, а отскочил от обода. «Поздно лег?» — поинтересовался Эрик. «Очень. Да и выглядишь ты неважно». «Спасибо, на добром слове». Поблагодарил Майрон и добавил, «Как дела?» «Все в порядке, а у тебя?» «Отлично!» — послышалась команда, и первые десять игроков подбежали к центральному кругу. Первыми игру начинали те, кто приехал раньше других». Состав команд всегда определял Дэвид Рейнев, финансовый директор одной из крупнейших корпораций Америки, обладавший удивительным талантом подбирать игроков так, чтобы команды были примерно равными. Его решения никогда не оспаривались, они были окончательными и обязательными для исполнения. Рейнев разделил игроков на две команды. Майрону противостоял молодой парень ростом 6 футов 7 дюймов. Это было хорошо. Верность теории о комплексе Наполеона может вызывать сомнения в реальной жизни, но не на спортивной площадке. Невысокие парни всегда стремятся причинить вред высоким и показать себя на арене, где первую скрипку играют рост и вес. Но сегодня, к сожалению, это правило подтверждалось исключением. Высокий соперник Майрона играл со злостью и не стеснялся использовать локти. Он был атлетически сложен и силен, но не обладал баскетбольным даром. Майрон старался держаться от него подальше. Несмотря на свой возраст и больное колено, Майрон мог забить столько, сколько хотел. Попадание в корзину получалось у него само собой, и сдерживать себя ему было трудно. Но в конце концов он решил, что пора проиграть, и сбавил обороты. Приехали новые люди, которые сменяли проигравшие команды. А победители продолжали играть. Майронам было нужно уйти с площадки, чтобы поговорить с Эриком. Вот почему после первых трех побед Майрон позволил своей команде проиграть. Его партнеры были очень недовольны тем, что при дриблинге он допустил двойное видение, что и привело к поражению. Теперь они уступили место другим, огорчаясь поражению и радуясь такой продолжительной серии побед. Как будто это имело значение». У Эрика, разумеется, была в руке бутылка воды. Его шорты составляли комплект с майкой, а кроссовки были аккуратно зашнурованы, носки подтянуты и заканчивались на лодыжках на одной линии. Майрон попил из фонтанчика с питьевой водой и присел рядом. «Как Клэр?» Начал он издалека. «Отлично! Теперь она увлеклась комбинацией пилатеса и йоги. Вот как?» Клэр всегда была фанаткой какой-нибудь системы упражнений. Она занималась аэробикой Джейн Фонды, отрабатывала удары ногой по системе Тайбо, использовала тренажеры Солофлекс. Сейчас она как раз на занятии, пояснил Эрик. Сейчас? Да, по будням она ходит на занятия, которые начинаются в 6.30. Господи, в такую рань! Мы жаворонки и встаем рано. В самом деле. Майрон решил воспользоваться предоставленной возможностью —